Глава двадцатая. Безумные Бет и другие дамы. Самым ценным из всех шпионов, боровшихся против южан, была уроженка юга мисс Элизабет Ван Лью из Ричмонда этой бесстрашной женщиной могут соперничать лишь немногие герои всемирной истории секретной службы. Она единственная американка, действовавшая во время войны в тылу противника. Элизабет Ван Лью, горячо ненавидя рабовладельчество, не гнушалась никакими средствами, если они были необходимы для успеха ее дела. Она подавала друзей, следила за соседями и интриговала против сил родного штата. Она не только ежечасно рисковала своей жизнью, но и подвергала опасности жизни своей матери и брата. Она растрачивала средства своей семьи и вела свою линию с неукротимым рвением, не раз рискуя стать жертвой самосуда разъяренной толпы. Элизабет Ван Лью жила в окружении знати, и все жители Ричмонда в той или иной мере подозревали ее. Некоторые считали ее ненормальной. И она не протестовала против этого, всячески маскируя свою тайную работу, которую легче было осуществить под маской «Безумный Бет». Ее спасало то, что уму заядлого виргинца недоступна была самая мысль, чтобы виргинская аристократка могла выступать против дела южаны иначе, как будучи совершенно безумной. Виргинцы говорили, что она нелояльна, что она желает победы Северу, что она выступает против отпадения Южных Штатов. Они были уверены и в том, что она яростная аболиционистка, ибо она дала вольную своим рабам-неграм и никогда не скрывала своего отвращения к рабовладельчеству. Ее подозревали еще и в том, что она помогает беглым неграм и содействует побегу янки из лагерей военнопленных. Словом, в период между 1860 и 1865 годами Елизабет ван Лью Подозревали в чем угодно, только не в том, что она является самым отчаянным и опасным преступником среди изменников. Ни один офицер или контрразведчик Юга не заподозрил в Элизабет Ван Лю умелой и изобретательной руководительницей целой шпионской сети. Никто не подозревал истины. А истина заключалась в словах генерала Гранта, с которыми он обратился к ней от имени правительства и армии Севера. «Выслали мне самые ценные сведения, какие только получались из Ричмонда за время войны». Так как Ричмен был во время войны столицей Южных Штатов, то эта похвала главнокомандующего войсками Севера сразу выдвигает Элизабет Лан-Лью в ряды виднейших шпионов-практиков главного штаба. Она тратила свои личные средства на дело, которое считала защитой чести своей отчизны. Каждый ее шаг был импровизацией и осуществлялся не только в полном одиночестве, но и наперекор многочисленным препятствиям в столице, кишевшей врагами. Убедительнейшим доказательством ее бесспорного права числиться в ряду лучших солдат передового отряда мировой секретной службы является то, что она, несмотря на выдающуюся роль, сыгранную ею на войне, все детали, которые тщательнейшим образом изучены, не только достигла своих целей, но и сумела остаться малоизвестной, скромной женщиной, остаться в тени. Для проведения самой опасной части своей деятельности, пересылки сведений, она создала пять секретных точек связи, конечным пунктом, который был штаб генерала Шарпа. Начальным пунктом этой цели был старинный особняк семьи Ван Лью в Ричмонде, где она составляла свои шифрованные донесения и укрывала агентов Севера, пробравшихся в город по поручению Верховного командования федералистов. Бывали дни больших тревог и напряжения, когда ожидаемый федералист не являлся а доносились лишь слухи об арестованных и расстрелянных проклятых шпионах Янки. Тогда она ухитрялась отправлять через фронт курьерами своих собственных слуг, но не прекращала доставки секретных сведений об обстановке в Ричмонде. О том, чтобы она лично пыталась пройти через фронт, данных не имеется. Элизабет Ван Лью родилась в Виргении в 1818 году, но получила образование в Филадельфии, где жила раньше ее мать. Столица Пенсильвании никогда не вела яростной антирабовладельческой агитации. Сторонники Южан насчитывались в ней сотнями, и все же Элизабет вернулась в Ричмонд, убежденный ярый аболиционист. Одним из проявлений новых убеждений явилось освобождение девяти невольников Ван Лью. Она разыскала также несколько негров и выкупила их из неволи, чтобы воссоединить с родными, находившимися во владении семьи Ван Лью. Среди мелкопоместной знати юга у нее были, конечно, единомышленники, и поэтому на нее совсем безобидная эксцентричность. Бетти, Ван Лью и ее друзья и соседи смотрели сквозь пальцы или ограничивались мягким порицанием. Надо ведь в виду, что в работе Ван Лью дружеские связи ее семьи играли выдающуюся роль. Главный судья Южных Штатов Джон Маршалл, пользовавшийся там непререкаемым авторитетом, был интимным другом семьи Ван Лью. Дженни Линд пела в гостиной виргинского особняка Ван Лью, где угощали и шведскую писательницу Фредерику Бремер, как и многих американских аристократов. Ван Лью, мать и дочь, были щедры, гостеприимны и обаятельны. Им не ставилось в укор, что они держались в передовых взглядах. Элизабет минул 41 год, когда солдаты морской пехоты под командованием полковника Роберта Ли штурмовали паровозное депо у Харперс Ферри и взяли в плен Джона Брауна. Казнь этого старика толкнула ее в лагерь чудаков и фанатиков, поклявшихся уничтожить рабовладение. С этого момента записала она в своем дневнике «Наш народ находится в явном состоянии войны». И она немедленно взялась за дело посылая федеральным властям письмо за письмом информируя их об обстановке, складывавшейся там, на юге. Она посылала эти письма почтой, и если кто в Вашингтоне и обратил внимание на ее письма, это был незаметный чиновник, с которым не считалось правительство Бьюкеннена. Природное влечение Элизабет к секретной службе избавило ее от разочарования когда на первых порах ее старания не встретили достойной оценки. Она продолжала по-прежнему свои наблюдения, посылала донесения, в которых описывала деятельность, развиваемую на юге врагами единства Соединенных Штатов. Энтузиаст своего дела, она была достаточно бесстрашна, чтобы на улицах Ричмонда выступать с речами, как ярая аволяционистка. Современники описывали Элизабет ван Лью как женщину слабого телосложения, невысокого роста, но представительную, как человек очень живого и решительного. Даже вожди конфедерации были покорены ее кротостью и обаянием. С презрением отвергнув возможность прикрывать свою секретную работу маской лояльной патриотки Юга, Она отказалась шить рубашки для солдат в Виргинии. Другие женщины Ричмонда шили или вязали, а когда варвары Янки приближались к Городу, эти мягкосердые женщины откладывали в сторону иголки и вооружались пистолетами. Но миссис Ван Лью не шила и не вязала. А Элизабет, не покладая рук, собирала материал для своих донесений, импровизируя собственную тактику и сообщая Северу почти все, что она узнала о мобилизации мятежников. Элизабет и ее мать вскоре после начала войны Севера с Югом занялись помощью раненым военнопленным, посаженным в военную тюрьму. В военном министерстве в Вашингтоне очень быстро заметили, что ценность и точность сведений, посылаемых мисс Ван Лью, не только ничего не потеряли от этой новой заботы, которую она взвалила на свои плечи, но наоборот возросли от ежедневного общения с пленными офицерами и солдатами Севера. В числе этих пленных офицеров оказался полковник Поль Ревер из 20-го Массачусетского полка, который и после войны был ее преданным другом. Комендантом омерзительной тюрьмы Либби была лейтенант Толд. Она сумела создать впечатление, что ее благотворительность одинаково просирается как на северян, так и на южан. И когда получила доступ к тюрьму, то нашла в ней неиссякаемый источник военной информации, который ей передавали шепотом военнопленные северяне. Сведения поступали к ней самыми разнообразными путями. Бумажки с вопросами и ответами были спрятаны в корзинах с продовольствием. В эти бумажки завертывались склянки с лекарствами, пока передачи не были воспрещены из-за роста цен на продукты, вызванного блокадой северян. В книгах, которые она передавала для прочтения последующего возврата, некоторые слова незаметно подчеркивались. Иногда, покуда другие арестанты следили за сторожами и часовыми, ей удавалось побеседовать со вновь прибывшими и в несколько минут получить ценные сведения. Лишь немногие офицеры и солдаты Юга серьезно беспокоили ее своими подозрениями. Ее заботы о благополучии негров были настолько известны, что рядовому южанину она казалась просто чудачкой. Своими чудачествами она поддерживала в окружающих убеждениях, что фанатизм ее взглядов — безобидное помешательство. Нужно отметить, что ее мать, которую никто не считал безумной, вероятно, подвергалась большей опасности, чем Дэть. Жизнь обеих женщин не раз висела на волоске, Только непрерывные поражения, наносившиеся в течение первых двух лет войны, совершавшим грубые промахи генералам северян, спасли Иван Лью от насилий толпы, в которой неудачи везде пробуждают яростный гнев. В газетных статьях открыто клемилось Позорное поведение мисс Ван Лью и ее матери. И несмотря на это громогласное и публично предъявленное общественным мнением тяжкое обвинение, офицеры и влиятельные чиновники Юга продолжали посещать гостиной Ван Лью. Их после обеденной беседы давали обильную пищу Элизабет. Она, как видно, научилась умению штабистов соединять в одно целое разрозненное сведение, или присоединять их к информации, полученной из других источников. Единственным официальным взысканием, которому подвергалась когда-либо жалкая безумная Бет, было лишение права посещать военную тюрьму. Когда это случалось, она наряжалась в свое лучшее платье, брала зонтики и отправлялась прямо к генералу Уиндеру, начальнику контрразведки Южан, или в приемную Джуды Бенджамина, военного министра Южан. Несколько минут хмурых взглядов и мягкого распекания, несколько женских трогательных возгласов, и безумная Бет возвращалась домой с разрешением посещать военную тюрьму, подписанную Уиндером полномочия которого давали ему право подписать ей смертный приговор. Уильям Гилмор Дейнер, которого мы обязаны исследованиями, приведшими к вторичному открытию жизни и деятельности Ван Лью, прямо указывает, что ее способ подхода к президенту Джефферсону Дэвису в момент, когда он меньше всего был на чеку, свидетельствует, что она была гениальная шпионка и руководительницей шпионажа. У нее была молодая негритянка-рабыня, необычайно умна, которую она отпустила на свободу за несколько лет до войны. Она отправила эту девушку на север и платила там за ее обучение. Но когда выявилась угроза войны, Миссис Ван Лю письмом просил Мэри Баусер вернуться в Виргинию. Девушка немедленно приехала, после чего бывшая владелица начала готовить ее к трудной миссии. Обучил Мэри Баусер, Элизабет Ван Лю при помощи подложных рекомендаций, о которых мы можем только догадываться, устроила ее на должность официантки в Белый дом Юга, в дом главы конфедератов. Примечание «Белый дом» — резиденция президента Соединенных Штатов Америки в Вашингтоне. О дальнейшем мы ничего не знаем, ибо ни один из живших когда-либо мастеров шпионажа не охранял так ревниво тайны своих подчиненных, как это делала Ван Лью. Что слышала Мэри, когда обслуживала президента Дэвиса и его гостей, и что из услышанного Она передавала Элизабет, как удалось ей, не будучи разоблаченной, передавать в салон Ван Лью то, что она узнавала. И были ее донесения настолько ценны, насколько этого можно было ожидать, судя по ее месту пребывания, на все эти вопросы мы не имеем ответа. Очевидно одно, никто так и не догадался о шпионской роли негритянки. Мисс Ван Лью не переходила через линию фронта и не рисковала своей жизнью, попадая в окружение зорких врагов. Она жила среди своих в своем доме в Ричмонде, ставшем столицей отколовшихся южных штатов, где я знал каждый, и где ее общественное положение было для нее такой же защитой, как и личина безумной Бет. Я секретные донесения, зашифрованные личным кодом часто бывая написанной рукой кого-нибудь из ее слуг. Преданные негры никогда и не подумали бы отказать в чем-либо мисс Лизабет. Успех, налаженный ей системой связи, в немалой степени обусловливался окажущейся обыденностью действий ее чернокожих курьеров. Вероятно, никто из них не сознавал, полнея всей важности работы, маскируемой выполнением обыкновенных хозяйственных поручений. Раздобыв военные пропуска для своих слуг и рабочих, дававшие им право беспрепятственно циркулировать между ее домом в городе и фермой в лью находившейся в окрестностях Ричмонда, Элизабет поддерживала непрерывное движение посыльных с корзинками между обеими шпионскими станциями. В каждую корзину с яйцами вкладывалась, например, пустая яичная скорлупа со сложной тонкой бумажкой. Разбитная молодая девушка, служившая швеей в доме Ван Лью, сновала взад и вперед через линию фронта у Ричардсона, пронося шпионские донесения, зашитые в обращике тканей или платье. Чтобы продемонстрировать эффективность своей системы, Элизабет Ван Лью однажды после обеда нарвала в своем саду букет цветов, который на следующий день был доставлен к утреннему завтраку генерала Гранда. Однажды мать и дочь Иван Лью были предупреждены, что в Либе подготавливается побег. «Мы приспособили одну из наших гостиных», — писала Элизабет в своем дневнике. «Темными одеялами занавесили в ней окна, и в этом помещении небольшой газовый рожок горел все время, днем и ночью, в течение почти трех недель. Для беглецов там были даже поставлены кровати». Все это указывает на то, что дружественные отношения президента Дэвиса, генерала Уиндера и других вожаков Южан в известной мере препятствовали проведению официального обыска в доме Ван Лью и принятию эффективных мер контршпионажа. Женщины, которые в Бельгии или в оккупированных немцами департаментах Франции вздумали бы в 1914-1918 годах занавесить свои окна темными одеялами, должны были бы самое большее в течение 48 часов объяснить немецкому фельдфебелю причины такого поступка. Упомянутая нами гостиной Ван Лью, конечно, не была самым секретным помещением в этом виргинском особняке. И биограф мисс Ван Лью полагает, то ее ссылка на гостиную с занавешенными окнами и необычайным расходом газа является, вероятнее всего, дымовой завесой, пущенной ею по причинам, известным ей одной. Даже в бережно хранимом от посторонних глаз дневнике мисс Ван Лью ни одним словом не намекает на существование подлинно секретной комнаты и не упоминает о двери с пружиной в стене за старинным комодом. Секретная комната Ван Лью представляла собой длинную, низкую и узкую камеру, расположенную непосредственно позади того места, где скат крыши начинался от плоской кровли задней веранды. Чердак дома был квадратный, и между его западной стеной и скатом крыши находилась комната, в которой во время войны постоянно скрывался какой-нибудь агент или беглец-федералист. Существование такого убежища подозревалось все время, но ищейки конфедератов не сумели его обнаружить. Маленькая девочка, племянница Элизабет Ван Лью, обнаружила эту комнату весьма любопытным образом. Она пробралась ночью на чердак, чтобы посмотреть, куда тетя Бетти отнесла блюдо с обильной едой. Загородив рукой свечу, мисс Ван Лью стояла перед темным отверстием в стене, из которого бледный мужчина, поношенный в синем мундире, с нечесанными волосами и бородой, протягивал руку за пищей. Если бы не это воспоминание племянницы Элизабет Ван Лью, опубликованной после ее смерти, секретная комната осталась бы не обнаруженной. В доме этих бесстрашных сторонниц севера имелась еще секретная ниша, служившая почтовым ящиком для шпионских донесений. В библиотеке был железный камин. На каждой стороне его решетки находилась по пилястру, накрытому фигурой лежащего льва. Одна из этих фигур не была наглухо приделана к основанию и ее можно было поднять, как крышку коробки. Во впадину под этим львом Элизабет опускала, как в почтовый ящик, свои военные донесения. Прислуга, начиная стирать пыль с мебели, приближалась к камину, украдкой вынимала донесения и через час относила его на ферму Ван Лью за город. Мисс Ван Лью не давала своим чернокожим курьерам устных секретных поручений. И хотя она чувствовала себя в безопасности от подслушивания, эта необычная, несколько театральная манера передачи донесений, предназначенных для командования федеральных армий, практиковалась неизменно. Разоблачить Ван Лью пытались много раз. Гостей, посещавших ее дом, просили следить за нею. На нее и ее мать, женщину действительно слабого здоровья, часто заболевавшую от волнений, доносили. Говорили, что их нужно повесить, дом их сжечь, что их нужно избегать, как прокаженных. Военным комендантом заключенных военнопленных был одно время некий капитан Гиббс. Каким-то образом Элизабет ухитрилась заучить этого офицера и его семью в свой дом в качестве постояльцев. И в течение всего времени их проживания у Ван-Лью Элизабет пользовалась этой протекцией. Когда военное министерство южан, чтобы укрепить свою кавалерию, стало обшаривать конюшни юга, Элизабет спрятала свою последнюю лошадь в кабинете, а чтобы заглушить стук копыт, обвязала их соломой. В доме в -Лью встречались шпионы юга со шпионами севера. Одновременно жили начальник военной тюрьмы, бежавший из этой тюрьмы военнопленные, дезертиры и контрабандные породистая лошадь, под стойло которой был отведен кабинет ее хозяйки, служившая и штабом секретной службы и центром продовольственной помощи военнопленным, и местом организации побегов тех же военнопленных. На стороне федералистов действовали еще Эмма Эдмонда и Полина Кашмен, два прославленных агента, рвение которых может быть сравнено лишь с рвением мисс Бойт или Элизабет ван Лью. Эмма Эдмонда, уроженка Канады, была сестрой милосердия в Нью-Бранзуике, И шпионкой генерала Макклеллана мисс Эдмонда никому не уступала в горячей преданности делу борьбы против рабовладений. В битве у Ханновер-Кортхауза она села на коня и в качестве ординарца генерала Керни горцевала под огнем орудий. Говорят, она 11 раз тайно пробиралась через фронт, как секретный агент северян. Курьезнейшим эпизодом всей этой войны был случай, когда Эмма Эдмонда в Виргинии замаскировалась под негра. Неизбежным результатом этой маскировки было то, что ее отправляли на ночь в негритянские кварталы Йорктауна и в числе других негров гнали работать на укреплениях. В другом эпизоде она фигурировала в качестве часового в третьем, Она даже украла винтовку у конфедерата. Бесправие негров на юге говорила против маскировки под негра. И Эмма, учтя свой неудачный опыт, в дальнейшем выдавала себя за ирландку, торгующую в разнос яблоками. Полина Кашмен, в кандерленской армии, странствовала в боевой зоне, которую мародеры, дезертиры, перебежчики и участники недисциплинированных партизанских отрядов делали далеко небезопасной. Она попала в плен, и генерал Брэкстон Брэк, сам пользовавшийся услугами многочисленных шпионов, приказал расстрелять ее. Поданная ею просьба о помиловании не была переслана президенту Дэвису в Ричмонд послая ее апелляция со всеми нового рода. Федералистки генерал Розенкранс наступал так стремительно, нанося поражение войскам Брэга, что никто из южан не рискнул замедлить свое отступление, чтобы расстрелять Полину Кашмен. С другой стороны, не было ни времени, ни лишних транспортных средств, чтобы увезти ее с собой. Так, находясь буквально на волосок от смерти, она, подобно Шульнейстеру Вене, была спасена стремительным наступлением армии, которой она столь бесстрашно служила. Элизабет ван Льюх была в числе тех федералистов Ричмонда, чья настойчивость привела к злосчастному рейду Дальгрена. Действуя на основании донесений, полученных от нее, Отца и сына Филлипсов и других федералистских шпионов, работавших в Ричмонде, командование федеральных армий отправило генерала Хью Джадсона Килпатрика, Патрика, более известного под именем Киля, вместе со столь же неустрашимым молодым Ульриком Дальгреном в кавалерийский рейд. Они приблизились к Ричмонду на расстоянии пяти миль, И рейд этот не удался только из-за предательства проводника-негра, сбившего отряд Янки с пути. Дальгрен, сын видного федералистского адмирала, был уже полковником, когда ему еще не было 22 лет. И остался на действительной военной службе даже после произведенной ему ампутации правой ноги ниже колена. Во время упомянутого рейда он во главе сотни кавалеристов отделился от главных сил и был убит вражеским патрулем. Считая себя виновниками происшедшего, ричмонские шпионы приняли близко к сердцу это трагическое событие и решили не допустить, чтобы труп Дальгрена затерялся среди Десяти тысяч могил на Окводском кладбище. Учитывая злобу и страх, который вызывало у Южан одно только имя Дальгрена, шпионы полагали, что евжане намерены оставить без вестности могилу кавалерийского полковника. Они вырыли труп Дальгрена из могилы, который им указал некий негр. Опознать тело полковника было нетрудно в отсутствии одной ноги убедившись в том, что перед ними действительно труп Дальгрена, они вторично похоронили его, но уже в другом месте, и в металлическом гробу. Вопреки предположению шпионов, вожди южан хотели оказать услугу адмиралу Дальгрену и начали разыскивать труп его сына, но до конца войны так и не смогли его обнаружить. Между тем, Элизабет ван Лью... Через своих агентов доставил адмиралу локон с головы молодого полковника. В феврале 1865 года, недель за шесть до заключения мира, один из секретных агентов-федералистов привел с собой в Ричмонд в качестве своего помощника по добыванию информации англичанина, выдававшего себя за поляка. Годом раньше северяне извлекли много пользы из шпионской поездки в Южные Штаты профессионального солдата, который, сражаясь в рядах федералистов, был ранен под Геттисбергом. Примечание. Геттисберг. Местечко в графстве Адамс, штата Пенсильвания, где 1-3 июля 1863 года произошла битва между армией Конфедерации и войсками Севера. Эта битва стала поворотным пунктом в гражданской войне и знаменовала собой перелом кампании в пользу северян. Это был Ян Сабеский, эмигрировавший из Польши, правнук Яна III, польского короля. С четырьмя тысячами долларов выданных ему федеральными властями, Сабвеский, именовавший себя графом Колесским, поехал в Мобил. Он двинулся дальше на север, по пути осматривая лагеря и крепости Южан. Он имел беседу с президентом Дэвисом, вице-президентом Стивенсом и другими представителями правительства и даже был приглашен на фронт к генералу Ли. Когда Собеский через один из портов Мексиканского залива и Гаванну вернулся в Вашингтон, у него в кармане оставалось только 332 доллара, а в оправдание затрат он привез ценную информацию. Очевидно, северяне задумали повторить этот удачный опыт с человеком, говорившим, что он прибыл из Англии и называвшим себя поляком. Однако он немедленно по прибытии в Ричмонд выдал южанам своего проводника, федералиста Бабкока и приверженца Север, называвшего себя Уайтом, с которым он должен был поселиться в одной квартире, а также всех лиц, оказавших ему и Бабкоку помощь в пути. Когда мисс Ван Лью узнала об этих арестах, ее охватил страх. Поляк, однако, слишком торопился завоевать своим предательством расположение Южаны, потому прозевал возможность разоблачить ее и многих других секретных работников. Убедившись, что падение Ричмонда ⁇ вопрос дней, Ван Лью просила генерала Бена Бутлера, с которым она поддерживала переписку, прислать ей в Ричмонд федеральный флаг и через фронт Южан ей тайно переправили большой флаг, пополнивший собой коллекцию разнообразных предметов, спрятанных в ее доме. Когда в Ричмонде произошел взрыв пороховых складов, и военная эвакуация города была закончена, дуйная толпа с факелами ринулась к особняку Ван-Лью, готовая осуществить непрекращавшиеся в течение четырех лет угрозы. Элизабет Ван Лью не растерялась, смело вышла навстречу толпе и, глядя прямо в лицо своим разъяренным соседям, сказала, «Я вас знаю, Том, и вас, Билли, и вас! Генерал Грант будет здесь через час. Если вы причините хоть малейший вред этому дому или кому-нибудь из проживающих в нем, то ваши собственные дома запылают еще до обеда. Это вразумило толпу, и последняя опасность насилия отпала. Вскоре передовой отряд наступающей армии в запыленных синих мундирах ворвался в столицу Южан. Еще до его появления Элизабет Ван Лью, еле мирившаяся с необходимостью хранить в глубокой тайне свою верность Северу, первая подняла над своим домом федеральный флаг, который олицетворял сдачу Ричмонда. Последующие годы были для Элизабет Ван Лью мрачными и безотрадными. Президент Грант назначил ее почтмейстером Ричмонда. На службе ее вынуждены были терпеть, но общество подвергло Ван Лью остракизму, не смягчившемуся до самой ее смерти. Элизабет Ван Лью не получила ни одного доллара за услуги, оказанные ею армией федералистов. И ей не возместили ни цента тех денег, которые она так щедро израсходовала из собственных средств для дела Соединенных Штатов. Мало того, после ухода президента Гранта со своего поста она была понижена в должности. Ее сделали мелким чиновником Министерства почты, а потом лишили и этого скудного заработка. Живя свои последние годы в нищете, она существовала на пенсию, назначенную ей друзьями и родственниками полковника Поля Ревера, которому она когда-то помогла бежать из вражеского плена и предоставила убежище. И за ней преданно ухаживали верные ей стареющие негры, знамя освобождения которых, Она первая подняла в Ричмонде.